Глава тринадцатая. Старые дела на новом месте. Лыков со Звестопола приехали в Саратов через Рязань. Скорый поезд номер двенадцать прибыл в десять часов утра. Питерцев встретил корпусный мужчина с бородой, как у Пуанкаре, а может, как у государя-императора. Помощник начальника соискного отделения коллежский регистратор Побединский. Господин полицмейстер вас ждет. Статский советник протянул руку. «Я вас помню, вы приезжали на курсы начальников отделений. Алексей Васильевич, кажется. Точно так? Почему же до сих пор в помощниках?» Побединский улыбнулся. «Решается вопрос о назначении меня начальником сыска в Уральск. Ну, поехали». Оказалось, что полицмейстер прислал за гостями свой экипаж. Городское полицейское управление квартировало на Соборной площади с видом на парк «Липки». Вскоре питерцы уже заходили в главный кабинет, где их ожидали двое. Полицмейстера Лыков знал. Статский советник Николай Павлович Дьякомов был причислен к МВД и откомандирован в распоряжение саратовского губернатора. Они общались ранее в столице. Второй человек был гостя незнаком. Высокий, узкалицый, с длинными русыми волосами, он походил на представителя парижской богемы. Саратовец представился... «Начальник сыскного отделения. Коллежский СССР. Дубровин. Иван Дмитриевич». «О, вас зовут как Путилина. А вы ведь его знали, Алексей Николаевич?» заинтересовался полисмейстер. «Человек-легенда». «Знал, Николай Павлович, так долго служу, что еще застал его». Дьяконов обратился к подчиненным. «Алексей Николаевич сам скоро станет легендой в нашем полицейском ариапаге. Четвертый десяток ловит всякую нечисть». Но Лыков оборвал Пенегирик в свою честь не быть мне легендой и поделом. Ты чего же обиделся за шеф и его помощник? Потому, Сергей Маналыч, что я никогда не руководил самостоятельно целым ведомством. Путилин, Лебедев, Кашко или Филиппов, начальники сыскных полиций столиц. У них в подчинении были, есть сотни людей. Даже господин Дубровин стоит в этом отношении выше меня, Он отвечает за спокойствие целого города с населением в двести с лишним тысяч. А я командую одним тобой, Аболтусом. Гости и хозяева расселись за столом. Причем Побединский тоже взял себе стул. — У губернатора уже были? — спросил полицмейстер. — Нет, и не собираемся, — ответил Лыков. — Я старше его чином. Пусть он ко мне приезжает с визитом. А вице-губернатор тот вообще в одном классе со Звестопола не уважает министр внутренних дел Саратовской губернии. Исправляющий должность саратовского губернатора князь Ширинский-Шехматов, как и его рязанский коллега Оболенский, принадлежал к древнему аристократическому роду. К тому же он являлся прославленным охотником на медведей, изобретателем особых пули и рогатины. Однако состоял всего-навсего в чине коллежского советника, да и его получил без года недели. Вице-губернатор Подолинский имел чин коллежского асессора. Это было уникальное для чиновной России явление, что и дало повод гостю позубоскалить. — Дело ваше. А к нам с чем пожаловали? — Рассказывайте, — потребовал один статский советник у другого. — Формально я ищу облигацию первого выигрышного займа, которую украли у вдовы предводителя рязанского уездного дворянства Балмосовой. Вы, извините, отыскать ее не сумели. Вдова оказалась настойчивой. На этих словах Побединский хмыкнул, а его начальники скривились. И теперь послали меня. Степан Петрович Белецкий, уходя в сенат, поручил мне доделать это неприятное дело. Видимо, отказать ограбленной вдове их превосходительство не сумел или не захотел. В результате я здесь. Сергей Манулович прибыл с самостоятельным поручением изучить опыт вашего собачьего питомника. — Собак мы Сергею Мануловичу покажем. Тут все просто. Вот с балмосовой загвоздкой. Вы никогда ее не видели? — Нет, только слышал. Много неприятного. — Мягко формулируйте, Алексей Николаевич. Мы тут все от нее волками воем, так она нас достала. и же люди беспардонные. Службу нести некогда, только вокруг нее плясать. Врывается в кабинет без очереди. Кричит, что она вдова предводителя, а тут никакого уважения. Балмысова считает, что все вокруг ей должны. Сама она никому и ничего, а вот ей все. знавал я барник похуже. Ну, Христос терпел и нагрел. Лучше расскажите про ее ходата Азар Храпова. Куда он делся, по-вашему? Голову ему проломили, или он нашел облигацию, присвоил и лег на дно. «Может быть, и так и эдак», — вступил в разговор начальник сыскного отделения. «Человеку, надобно отдать должное, ловкий. С людьми ладить умеет». «И с ворами знаком», — ставил Азвестополо. «Чай и вы по должности знакомы с ворами», — иронично уточнил Дубровин. «Я вам тоже знаком». — И Алексей Васильевич, а что с того? — Я не в обиду, а к тому, что человек знающий и понимает, куда ему пойти за справками. Вы наверняка пытались выяснить его тропинки, когда принялись искать пропавшего человека. По вашему, жив? Саратовцы предсказуемо замахали руками. Конечно, жив только прячется. Зачем им в статистике лишние убийства? Питерцы поняли, что с этой картой лучше не заходить, и повели разговор иначе. «Опрашивали воров или нет? Что они сказали?» На это ответил Побединский. Господин полицмейстер поручил поиск мне. «Первым делом я вызвал к себе учетных, которые громят квартиры. Их человек двадцать. Все нам известно, ловить никого не пришлось. Ограбление коллежской советницы не бог весть, какое событие. Добычу взяли не густо, примерно на тысячу. Если, конечно, считать билет по номиналу в сто рублей». Интересы ребята не проявили, отмахнулись. У них свои дела старуху знать не знает. Похоже это на правду, — уточнил Улыков. — А кто ж ее знает правду? — не врут. — Бывший колоточные надо полагать, тоже с них начал. — Да, ребята так и сказали, ты не первый нас пытаешь. Николай Никитич раньше тебя любопытствовал. — Он для них Николай Никитич, — отметил статский советник, — уважали его? — «И уважали, и боялись, и договаривались», — подтвердил Дубровин. «Дважды он поднимался в помощники пристава, мог бы и приставом служить. Из ходовых — ходовой, голова варила». «Даже так». Азар пятнадцать лет в саратовской полиции оттрубил, все блатные тайны знал. В начальстве, правда, не удержался, там интриги и доносительства. К тому же образования у него для роста в чинах не хватало. Но уважением Николай Никитич пользовался большим и заслуженно, а его в шее вытолкал прежний полицмейстер. Но ведь за дело продолжал настаивать Лыков. Какая была причина отставки и как выгнали, с прошением или по третьему пункту? С прошением. На коленях, говорят, вымаливал, а причина проста — не угодил по дешаху. Внешне выглядело законно. Азар Храпов ссорился с домовладельцами по поводу плохой уборки мостовых, содержания в выгребных ям, санитарии, в кухмистерских. Ну, брал на лапу, когда виноватый хозяин устранял недостатки без протокола. Ведь так все делают. И ему подвели специального человека, который держал портерную. Фамилия Нехристия Хусматудинов. Противный и народец, Задумано было качественно. Кусматудинов нарочно допустил небрежность, также в помещении нашли пустые бутылки из подводки. Протокол Николай Никитич составлять не спешил, а предложил договориться. Владелец заведения охотно согласился, все было как многократно до того. Барашка в бумажке поднес, протокол порвали, а утром он жалобу по на стол и номер 10-рублевой купюры записал подлец. А, «Выходит, а колодочного выгнали за дело», — осторожно проговорил приезжий статский советник. Ему тут же ответил местный чин пятого класса дьяконов. «Что, где-то в империи обстоит иначе?» «Алексей Николаевич, вот от вас не ожидал. Столько лет в полиции. то не а есть только трое. Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух святой. Остальные люди, им пить есть надо». Такие слова вполне тянули на богохульство. Но питерцы не стали заострять внимание, а полицмейстер развил мысль. Николай Никитич, Азар Храпов был весьма полезным на своей незаметной должности. Ведь экологичные надзиратели, они как фельдфебели в армии, тянут самую лямку. Офицеры в не полезут, а кто-то должен же разгребать дерьмо. И нижние чины там по самую макушку. Азар примерял склочников, держал трактиров владельцев в узде, быстро находил украденные... Да, прилипало что-то к его рукам, однако он знал меру. Не брал лишние люди оценили. И когда колодочную выгнали со службы, его не бросили. Частный ходатай по судебным делам материя тонкая. Тоже можно сказать, он там в судах договаривается о взятках. Да так и есть, конечно, однако так да не так. Точнее, у медали разные стороны. Человек, знающий меру, полезный человек. И с ним продолжили иметь дело. Начальника перебил главный городской сыщик. А когда Николай Никитич приходил в отделение, мы подавали ему руку и поили чаем. Потому как узнавали взамен много полезного. И похищенные быстрее возвращали. Сколько для этого должна была отдать жертва? Не меньше третий? Как бы невзначай поинтересовался Алексей Николаевич. Он был поражен. Начальник сыскного отделения при полицмейстере сознается в том, как он находит по краже. Но ведь это действительно повсюду. Иногда хватало четверти от стоимости, там, где мы не сумели найти вора сами. «А какой у вас процент раскрываемости?» Кстати, спросить, оживился Азвестопола. «По кражам мы лучше многих. Из десяти раскрываем семь 8 восемь». «Отличный показатель! Азар Храпов исчез, и статистика ухудшилась». «Точно так». Есть у меня воры на связи, даже кое-что не сообщают, но до полезности Николай Никитич им далеко. Так что я жалею, что он сейчас, и тоже хочу найти концы, живой он или мертвый. Колишский ассар сам вернулся к скользкой теме, и второй ассар тут же в него вцепился Искали, и что нашли? заговорил полицмейстер, веско, но без запломба. Мы вполне допускаем, что Азар Храпова уже нет на этом свете. Был бы он до сих пор на службе в полиции, никто бы не посмел и пальцем тронуть. Но как частное лицо. Если ходатай вычислил вора ценной бумаги, а тот уже знал ее истинную цену, мог возникнуть острый момент. Госпожа Балмосова утверждает, что сейчас ее билет тянет на 50 тысяч, а у нас за сапоги зарежут. Да, все вероятно, и самое худшее тоже сыщик дал начальнику выговориться и продолжил. Я напряг агентурный аппарат. Обыскали все подозрительные места, опросили соседей знакомых, тряхнули опасных и легких на расправу. ни че Давно он пропал. В начале декабря Николай Никича видели последний раз в буфете меблированного дома «Биржа» на углу Московской и Александровской. Он загадочно улыбался и распевал коньяк депре да номер 217. 5 рублей 30 копеек бутылка. Знакомый поинтересовался, по какому случаю праздник, и Азар ответил, скоро стану обеспеченный человек, хабар в руки идет. Он нашел билет, поторопился высказать соображение Сергей. Мы также решили, но никаких доказательств тому нет. Со вдовой он не говорил пропал, как воду кону может, и в самом деле в воду, зарезали и кинули в пылынью. Алексей Николаевич понял, что пора переходить к теме, которая его интересовала по-настоящему. «Прошу дать мне для изучения все, что вы успели собрать. Я буду встречаться с Балмосовой, и она спросит, как двигается дело». Слушай, ответил начальник отделения, — бумаги у нас в Сыскном, с улица, дом Котова». «Пойдем прямо сейчас, или вы сперва заселитесь в гостиницу и позавтракаете?» «В животе урчит», — признался Азвестополу. «Мы будем у вас в три часа по полудни, решил его шеф. «Но у меня есть еще один вопрос. В прошлом месяце я был в Рязани с ревизией. Там случилось очень неприятное для меня событие». И он рассказал саратовцам историю с убийством отставного ефрейтора Палуткина. Описал поиски злодеев, дал их характеристики. Закончил сообщение тем, что двое избежали ареста и подались, предположительно, сюда, и статский советник хочет их найти. Саратовцы отнеслись к сообщению очень серьезно. Полицмейстер первым делом уточнил. — Когда негодяи побежали к нам? — 30 января. — А сегодня 10 февраля. Они в моем городе уже 10 дней? — Весьма вероятно, — ответил Алексей Николаевич. «И один из них, доказано, совершил три убийства!» Дьяконов со значением посмотрел на подчиненных. Те, в свою очередь, переглянулись между собой, и Побединский отрицательно мотнул головой. Нам ничего об этом не известно. Егор Саватеев-Князев по кличке Князь и с ним еще какой-то Самодуров в первый раз слышу. У него была еще одна кличка — Сопрыга, — уточнил статский советник». Он может значиться в фортовом мире вашего города под ней. И по про не слышал. Надо смотреть картотеку, нацелить осведомителей старых приставов, расспросить. Понадобится несколько дней. Поможем, резко встал полисмейстер. Мы вам поможем в поиске этих, как бы без матерщин обойтись. Нам в городе они не нужны. Все остальные тоже поднялись. Лыков завершил разговор так Вы ищите, покуда концы, насчет Рязанских гостей. Сергей Манолович отдаю вам в ассистенты. Мы с ним сейчас заселимся, перекусим и придем в отделение. Пусть строится в картотеке под вашим надзором, а я займусь балмосовой и похищенным билетом. Оказалось, что по распоряжению полисмейстера командированным были задержаны номера в гостинице России на углу немецкой и Александровской улиц. Питерцы бросили вещи, приняли ванну и побрились. Затем спустились в ресторан и плотно позавтракали. А Звистопол откинулся на спинку стула, блаженно икнул и констатировал. «Годится! Она же сейчас там к параду готовится, шею моет, брюн принимает. Идем все с кной. Я бегло просмотрю акт дознания и нагряду к Балмусовой хлебать дерьмо полной ложкой. А ты перешерсти все, что у них есть» лыков явился на квартиру вдовы заранее настроенный на неприятный разговор так она и вышла скандалистка жила в доходном доме на московской улице близ шикарного здания управления рязанско уральской железной дороги дворник на вопрос где найти евгения аркадину некоторое время молча разглядывал незнакомца потом пояснил второй парадный второй этаж квартира номер три Только стучить погромче, а то она глухая, не слышать. — Что, вдова предводителя дворянства живет без прислуги? Сама дверь откроет? Мужик крякнул. Да — Дык никто с ней не уживается. Через месяц уже расчет берут. Самая стойкая — два продержалась. мучница, Понятно. Статский советник вручил дядьке двугривенный, отыскал нужную дверь и постучал — Сначала не очень громко. Никто ему не открыл. Пришлось наяривать кулаком от души. Наконец замок изнутри щелкнул, дверь открылась на вершок и раздался голос. — Кто таков? — Здравствуйте, госпожа Балмосова, Я статский советник Лыков из Петербурга, из департамента полиции. Прислан по распоряжению действительного статского советника Белецкого. — Просуньте сюда, чем удостоверить личность. Старуха принялась рассматривать полицейский билет, делая это в темноте. Что она могла так увидеть? Алексей Николаевич переминался с ноги на ногу, наконец дверь распахнулась. «Заходите, чего встали?» Питерец протиснулся в шинельную, снял пальто с током, пристроил на вешалку и прошел в комнаты. Хозяйка села за круглый стол и ядовито заговорила – Что, Степан Петрович вспомнил о бедной вдове, когда тычка получил от министра? Господин Белецкий передает вам поклон. Да, он вспомнил о вашем вопросе. Пусть и накануне ухода в Сенат, и вот я здесь. Буду пытаться разыскать вашу облигацию, разумеется, с помощью местной полиции. Как уж вас там? Лыков Алексей Николаевич. Кстати, советник? Да. Балмосова чуть-чуть смягчилась. А мой муж... Пулак Петрович, был коллежский советник. Лучший предводитель уездных дворян. Два срока прослужил. Шел на губернского предводителя. Да вот. Теперь я одна. И все норовят обидеть несчастную вдову. Что ж ваша полиция, господин статский советник? где она? Почему не ищет мою покражу? Пятьдесят тысяч рублей не фунт изюмок. «Номинальная стоимость облигации — 100 рублей», — напомнил сыщик. Балмосова сразу взорвалась. «Вы все этим прикрываетесь! Что сто рублей? Не сто, а тысяч. Спросите биржевых дельцов, если сами не не рыло!» Лыков поднялся. «Если вы еще раз позволите себе в разговоре со мной такой аррогатный тон, искать пропавшую бумагу будете сами, а я уйду». Белецкий мне больше не начальник, да ему, говоря по-правде, наплевать на вас, так же как и мне. Я ваша последняя надежда. Остальных вы уже разогнали своим невыносимым характером. Но я... Повторяю, немедленно уйду. И никто никогда к вам больше не придет, можете быть уверены. Прислуга разбежалась. Полиция не помогает. А что вам помогать, если вы всех оскорбляете? Ишь, царица Савская! И как вы... Смею, Евгения Аркадьевна! Вот как вы смеете хамить чину пятого класса из департамента полиции? Давно не были в камере мирового судьи? Мигом окажетесь!» Сыщик всем видом показывал, что готов удалиться. И вдова отступила. Причем, меня извините. его Возраст, нервы. «Но так-то лучше», — Алексей Николаевич сел. Я изучил акт дознания кражи в вашей квартире. Как же это вы не записали номер облигации? Денежные дела вел мой муж, — смиренным голосом ответила старая ведьма. Я когда осталась одна, так страдала, что и не подумала о том, чтобы записать. И ненатурально всхлипнула. Понятно. Тем самым вы, Евгения Аркадьевна, сильно затруднили поиск похищенной бумаги. Лотерея выигрыши, производятся дважды в год. Последний раз барабан крутили 2 января. Ваш билет воры могли уже погасить. Ну, я верю, что Господь Бог не оставит бедную вдову своим попечением. За Бога не скажу, мы с ним не знакомы. А вот похитители стараются быстро избавиться от такого рода бумаг и продают их с большим дисконтом всяким дельцам. Мы называем их барыги, то есть скупщики градиного. «И что из этого следует?» Опять стала повышать тон коллежская советница. А то, что билет пошел по рукам, сменил несколько владельцев. И потому отыскать его сейчас очень трудно. Вы заявили полиции, что среди прочих вещей у вас также похитили таракотовую статуэтку Венеры Милосской, серебряный порт папир мужа и его же серебряную визитницу, так? — Еще шаль со стеклярусом и шесть пар чулок, оживилась Балмосова. Чулки давно кто-то износил. А вот порт-папир с визитницей. В описи похищенных вещей указано, что на них не было надписей или монограмм. И опознать, например, их в ломбарде невозможно, верно? Вспомните, пожалуйста, может быть, имелись какие-то отличия. царапанная фраза на внутренней крышке портсигара или приметная вмятина. «Стерянная», — пробормотала вдова. «Он тоже об этом спрашивал». Кто? Азар Храпов? Да, просто людина, туда же двойной фамилии, как у благородных. Вот когда я была молода, за мной ухаживал корнет Филоненко-Бородич. Это же совсем другое дело. Евгения Аркадьевна, не отвлекайтесь. Мы, наконец-то, подошли к важному. Значит, была какая-то примета, какая-то особенность у похищенных вещей. Была. Азар, как уж там дальше, умеет быть обходительным, да, и заставил меня... Вспомнить то, что я забыла в полиции, где тоже хотели знать особые приметы вещей. Волновалась. Вот и забыла. Они еще разговаривать не умеют с такой важной особой, как я. Вдова-предводителя дворянства. амецкие сыщики толкуют, как сравный, равной. Фуражку не снимают. ты другой. Он выказал почтение. И я вспомнила. Да, сидя вот в этом кресле, вспомнила, что мой покойный супруг называл свой портсигар косеньким. То есть... Лыков неудойменно поднял брови. косой, косоглазый. Как портсигар может быть косоглазым?» Балмусова охотно пояснила. «А на нем картинка-чеканина. Охотник целится из ружья в утку. Один глаз у него смотрит куда надо, в мушку, а второй уставлен в бок. Точно, как если бы охотник в жизни был косоглазым». Алексей Николаевич записал особенность вещицы и спросил. «Это все?» «Да, пожалуй, все». Азар Храпов взял заказ и ушел. Потом он приходил к вам с отчетом? — Дважды. — Что сообщил Николай Никитич? — Какой Никитич? — сбилась коллежская советница. — Ваш ходатай. — Ой, и не знал, что Никитич. Хе -хе. Имя тоже крестьянское, как и вся его неавантажная наружность. — Повторить вопрос? — начал сердиться Лыков. — Что он сказал в первый свой приход, и что во второй? — Ах, вы об этом... — Сначала. Ваш Никич сообщил, что напал на след, и он ведет к жедам К евреям или жедам Как точно он выразился? — К евреям. Но ведь правильно жиды... — Сыщик не стал цепляться к словам. — Пусть так. А что еще сказал Хадатай? Какие подробности? — Да никаких, только это. — Евгения Аркадьевна, пожалейте мое время. Во второй свой приход. Что сообщил вам Азар Храпов? — Сказал, что идет по следу, но ему нужны деньги, чтобы заплатить осведомителю, и потребовал 30 рублей. — Вы дали ему эту сумму? Балмосова возмущенно фыркнула. — Вот что! Им только дай один раз, потом отбоя не будет. — Я знаю. Уж я-то знаю, черный народ. И он ушел от вас без денег. — Разумеется, не на дуру напал. — А почему вы не сообщили об этом в полицию? Начальник сыскного отделения сказал мне, что, по их сведениям, азар храпов у вас не появлялся. — Это кто фуражку не снял, разговаривая со мной? С такой важной особой. Буду я еще со всяким сбродом разговаривать. Питерец помолчал, закрыл блокнот и, убрав его в карман, встал. — Мне пора. Обещаю держать вас в курсе дела. То, что вы сейчас вспомнили насчет косенького портсигара, может оказаться очень важным, а может, пустяком. Но других зацепок я пока не вижу. Постараемся пройти по тому следу, который обнаружил Азар. Кстати, сколько он запросил за отыскание билета? И дали ли вы ему аванс? Вдова он нос. Долго мы с ним спорили, с вашим Азаром. Ведь он затребовал 500 рублей. Если билет, как вы говорите, стоит 50 тысяч, эта сумма не кажется завышенной. Вот те же люди, считающие деньги в чужих карманах. — Я, бедная вдова, да меня обокрали, все чулки унесли. — Нет, на полтысячи я, конечно, не согласилась. Мы сошлись на ста пятидесяти рублях. Сищик только скрипнул зубами, а вдова продолжила. — Из которых двадцать пять рублей я выдала ему в качестве аванса. — Честь имею.